Глава двадцать д е в я т Поиск фобий. Аналитика. Леха после важного разговора шел в школу в приподнятом настроении. План – это вещь хорошая, даже отличная. Но вот только когда еще получится эту гадюку анализаторную к нам домой заполучить? Уточнил он сам у себя и сам себе ответил: «Нескоро». И что она народ изводить будет все это время? Нет, это хорошо, конечно, что а л ё н а маме Илюхи Гаврюшкину позвонила и успокоила. Но остальных-то она будет продолжать доставать. Назначила же это повторное тестирование. И чем ей наши прошлые рисунки не понравились? У самой, видать, одни комплексы. На случай тестирования с ним побеседовала Матильда Романовна лично. Милый, мы тут с Мариночкой подумали и решили, что в следующий этап Алёну лучше пока не посвящать. Она нервничает, а ей вредно. Поэтому делаем так. Матильда показала Лёхе фото на экране смартфона, объяснила, что к чему, перекинула ему, а потом ещё кое-что на ухо пошептала. Ба, ты просто класс. Хм, ну так. ф ы р к н у л а Матильда. Знай наших. л ё х а успел многое. Практически все одноклассники были предупреждены и научены, что именно и как надо отвечать психологине. Да и картинка, которую она велела нарисовать, была у всех практически идентична. Не сложно же срисовать со смартфона. Светлана Ивановна Моторова пришла в учительскую и опасливо покосилась на рисунки. В прошлый раз она возмущалась и орала так, что учительница биологии, осмотрев изображенные на рисунках, пожала плечами и заявила, что дети, видимо, готовятся к изучению репродуктивной системы человека, и в таких случаях визжать не рекомендуется. Ну, начнем. На первом рисунке была изображена идиллическая картинка. Абсолютная безмятежность. И отсутствие проблемных моментов Светлана удивила. Надо же, прямо как из учебника по психологии. Но по крайней мере не это. Репродуктивная система. Второй рисунок был очень похож на первый. Светлана перевернула следующий и дальше, дальше. Они что издеваются? Высокий пронзительный голос. запросто перекрыл негромкие голоса учителей. Что, опять биологические объекты изобразили? Хмуро уточнил физрук. Он подозревал, что этой особи не хватает физической нагрузки. Но ну, хоть бегать русцой. Глядишь и дурь п о в ы т р я с л а с ь бы. Размышлял он. Нет, хуже, еще хуже. у д и в и л а с ь биолог. Подошла полюбопытствовать. Но не знаю, что вам не нравится на этот раз. Я уж думала, они детализировали, так сказать, развили тему, а тут все так невинненько. Да они же нарисовали полное отсутствие проблем. Тут просто психологический штиль у всего класса. И почему-то на всех рисунках проставлен вчерашний день. Нет, у вас все-таки не нормальные дети. Учителя, понимающие, переглянулись. Их состояние на вчерашний день тоже можно было описать фразой «психологический штиль». Так оживляющий на них подействовало отсутствие в школе этой самой Моторовой. Так это еще при учете визита проверяющих из департамента, которые никак не могли понять, почему учителей на лицах такое благостное выражение. это какой класс? живо поинтересовалась химичка Ина Сергеевна и подумала, что, пожалуй, сегодня совершенно зубодробительную самостоятельную устраивать этим деткам не будет в качестве морального поощрения. А на следующей перемене Светлана Ивановна пережила настоящий стресс. Шла она по коридору, морщась от противных детских голосов. невольно напоминающих ее вчерашнюю необъяснимую слуховую галлюцинацию, раздавала направо налево замечания и вдруг услышала: т ё т ь а что это вы так кирчите? Тот самый мерзкий тонкий детский голосок, который вчера чуть было не лишил ее всегдашней уверенности". Светлана резко остановилась и медленно повернулась. Никого подозрительного не увидела, то есть школьников вокруг множество, но все уже постарше, чем тот, кто мог говорить таким голосом. л ё х а проскочил мимо, опустив голову, и смылся на лестницу. Хорошо пошло, кивнул он сам себе. Светлана собралась с мыслями, с трудом убедила себя, что просто тембр голоса какого-то ребенка был похож на ее вчерашний кошмар. И отправилась беседовать с одним очень-очень невезучим пареньком из восьмого класса. Ее сразу насторожил очень показательный симптом — обкусанные ногти. Она была уверена в том, что не ошиблась в диагнозе и вызвала мальчишку исключительно для того, чтобы в этом убедиться. Невротическое расстройство с очевидным аутоагрессивным поведением. Вон, как из под лобья косится. Я вас всех насквозь вижу, словно вы стеклянные. Она гордо шла по коридору, а за ней обреченно плелся мальчишка. Как вдруг его остановил л ё х а пошептал что-то на ухо и кивнул спину психологине. Жертва Моторовой просияла. Да ты чё? Тихо ты, не спугни. И понял, да? л ё х а исчез за поворотом. И обернувшаяся Светлана ничего странного не увидела. Итак, опиши мне свои фобии. Приказным тоном потребовала она у несчастного паренка. ь Нет у меня фобий. Тот подозрительно в о з р и л с я на вредную тетку, с надеждой ожидая обещанную помощь. Теть, а теть, а че т о ж ты такая в е р е т н а я Раздался в кабинете психолога славный детский голосок. Светлана замерла. Что ты сейчас сказал? Подозрительно покосилась она на анализируемого мальчишку. Нет, у меня фобий. Уже гораздо увереннее заявил тот. Так не бывает. Тёть, а тёть! Светлана кинулась к окну, распахнула его. Но никого из детей поблизости не было. Крошечный диктофон, оставленный Лехой под оконным отливом, она, разумеется, увидеть не могла. Где он? Моторов резко повернулся к мальчишке. Где этот мелкий г а д ё н ы ш Какой г а д ё н ы ш Парень подозревал, конечно, что у этой т ё т к и крыша не просто едет, а прямо-таки с подпрыгом. Но что б т а к Тот? Который сейчас говорил? Никто ничего не говорил. Мальчишка внезапно ощутил, что день-то прекрасен. Что ты врешь? Сейчас тут говорил мальчишка, и вчера говорил мальчишка, я же слышала. Э -э, может, я пойду? Шанс смыться от этой чокнутой упускать было нельзя. Когда за объектом неудавшегося психологического препарирования закрылась дверь. Светлана принялась с е б я уговаривать, что это именно он говорил детским голоском. Он издевается. Они все, все поголовно издеваются. А ч е т е т я такая злая, а, т ё т ь На этот раз Светлана была уверена, что обнаружила п о г а н ц а Голос раздавался почти в комнате, но подскочив к окну. Она снова никого не увидела. Не надо быть такой. Продолжал голосок, но уже от двери. л ё х и н старенький смартфон, прилепленный на двусторонний скотч на д д в е р ь ю кабинета Психини, отлично выполнил свою роль. Тёть, зачем тебе надо мучить детей? Голосок от окна заставил Светлану вывеситься из него и заорать во весь голос. Да потому что я вас всех ненавижу, поголовно всех, всех и каждого мелкого гаденыша. Директор, который выходил а из школы, в шоке обернулась и узрела почти выпадающую из окна первого этажа Светлану Ивановну Моторову, разъяренно выкрикивающую совершенно недопустимые вещи. Э? А что это тут у нас случилось? Директор отлично видела старшеклассников, активно снимающих это безобразие, и понимала, что ситуацию надо срочно спасать. Коллега, мне кажется, вы несколько п е р е у т о м и л и л и с ь и вам хорошо бы отдохнуть от вашей mm -hmm. активной трудовой деятельности. Да и от детей заодно. Я их видеть не могу этих паразитов. их истерики, их фобии, их патологическое поведение – вопила Светлана. Ну, по-моему, все это имеет место быть, но не совсем у учеников. Пробормотала химичка, тоже наблюдающая эту сцену. На следующий день директор пришла в учительскую в расчудесном настроении. Уважаемые коллеги, хочу вас поставить в известность, что наш психолог приняла решение уволиться и покинуть наш коллектив. Ура, товарищи! Поддержал начальство физрук. Коллектив выразил редчайшее единодушие и дружно подхватил его инициативу. Когда л и л я позвонила Лене сообщить подробности, она объяснила, что моторову им навязали. У нее в департаменте оказывается тетка работает. Вот и вручила она нам этот ценный кадр. Директриса сегодня на радостях раскололась, а вчера эта самая Моторова устроила форменную истерику. Орала на всю школу, что детей ненавидит. Дети к ней относились также с наслаждением. Все это засняли. А родители с таким же наслаждением отправили жалобы в департамент. И Моторову переводят работать. В какой-то замшелый архив. Я тебе честно скажу, мы это дело вчера отметили и вообще сейчас такие счастливые. Алена только рассмеялась, припомнив коротенький стишок про козла. Заведи себе козла, а потом отдай козла, будет жизнь твоя прекрасна и светла. Леха, услышав новости о результате его подрывной подпольной деятельности, удовлетворенно покивал, но пожалел, что не все фразы Рыжика, записанные з а г о д и н а диктофон и старый смартфон, удалось использовать. Не, не хорошо, конечно, так, но делать-то что? з а б о д а л о бы. Делился он с Матильдой и Мариной Сергеевной. Милый, я сама адвокат. Передо мной ты можешь не оправдываться, я тебя и так полностью поддерживаю. Марина. Планы можно выкидывать. Мозгожорка оказалась слабачкой и сломалась на первом же пункте. И ведь два листа ц е н н о й планировочной бумаги пришлось потратить впустую. А какие были планы. А жалко. Может вернем и обратно в ы ш и б е м Предложила она совершенно хулигански улыбаясь и постукивая по спине подавившегося от потрясения и смеха Леху. Павел приходил с работы и падал почти без сил. Сложнейший проект, окончание которого сулило очень приличную премию, забирал всю энергию. Он с благодарностью думал о жене, которая его понимала и давала возможность передохнуть. Ты прикинь, а моя как уперлась, что я тоже должен к дочке вставать. Да кто ж спорит? Но бывает же, ну нет сил, хоть тресни нет. Приехал вечером из командировки сам самолета спать хочу, п о м и р а ю А она мне ребенка на руки и демонстративно к телевизору ушла. Не я понимаю, что она устала, но я и сам засыпаю на ходу. Хорошо теща подсутилась е помогла. Так я там и уснул в кресле в детской, пока она дочку укачивала. Блин дожили. Теща лучше понимает, чем родная жена. А все почему? Да потому что наслушалась, фиг знает чего. Да любой нормальный мужик сам поможет, если хоть какие-то силы есть. А если нет? Ну реально нет. Возмущался коллега Павла. Тебе я смотрю повезло. У тебя жена разумная. Павел проснулся ночью от того, что его разумная Алена с кем-то тихо разговаривала. Стёпки сказки рассказывает. Усмехнулся он и уже почти уснул, как вдруг увидел, что Степашка безмятежно спит в кроватке. Не бойся дамами нашими, зевнул Павел. Но невольно услышанная фраза заставила его встрепенуться. Ты все-таки поосторожнее, Паша, не попадись. а л ё н и н голос нежно кого-то уговаривал, да еще с такими воркующим и интонациями, что сон Павла как рукой сняло. Не понял. Может, чего-то опять Леха у ч у д и л Павел поднял голову с подушки и прислушался. Ты его, конечно, толком не знаешь, но он совсем не злой. Не бойся. Рассказывала Алена. Нет, не Леха. Он-то меня отлично знает. Сообразил Павел, снова погружаясь в расслабленно-сонное состояние. Он приходит очень поздно. Так что главное, чтобы он нас с тобой не застукал за беседами, когда он дома. Тихий голос Алены подействовал на Павла, как ведро холодной воды. Он прямо ощутил, как ледяной поток смывает и сон, и покой, и общее благодушное домашнее состояние. Чего Павлу мгновенно припомнился его первый брак и г о д л и в о с т ь которую он ощутил, когда Лара... Мила улыбаясь рассказала ему о том, что она ему изменяла с его другом. Он отлично помнил, что первым его чувством тогда было именно крайнее омерзение к этой женщине, до т о ш н о т ы до желания быть как можно дальше. Нет, только не Алена, быть не может.